Чужая Нива Еще в феврале 1948 года меня попросили зайти в Новгородский институт усовершенствования учителей, помещавшийся со времен войны в Боровичах. Когда я пришел, директор института Мария Яковлевна Буторина предложила мне должность заведующего Кабинетом иностранных языков. — Город здесь небольшой, свежего человека быстро замечают, — говорила эта седовласая благообразная дама со значком отличника народного образования. — Дошел до меня слух, что появился здесь молодой востоковед, а востоковеды, насколько я знаю, всегда были широко образованными людьми. Вдали от столицы это редкость. Я и решила вас пригласить. В школах не преподавали? — Ну, ничего, постепенно приглядитесь к нашей работе и, конечно же, справитесь. Подумалось, Диссертация у меня уже написана, вышла к защите. До института на Коммунарной улице 46 недолго добираться от моего подвала на Московской 19. Как, впрочем, от бывших моих обиталищ на улице Революции 33 и Гоголя 52, здесь все рядом. И все-таки будет постоянный заработок. Это существенно. По временам я стал ощущать усталость от вечной нужды. Наконец, не искал, а меня нашли. Это лестно. «Хорошо, Мария Яковлевна, попробую». При всем этом было горько от мысли, что после многих лет отлучения от работы в научном учреждении я все еще вынужден трудиться на чужой ниве. В лагере я тоже не имел возможности выбрать работу по душе. Значит, лагерь для меня продолжается. Только удлинили цепь. Состав работников института был невелик. Они распределились по кабинетам, где велась работа в области того или иного предмета, преподаваемого в средних школах. Привить учителю способность и желание вести урок доходчивый и плодотворно – дело не всегда простое. Распространению искусства совершенного обучения были посвящены усилия всех моих новых товарищей. С удостоверением института я стал ходить по городским школам, где вникал в постановку преподавания английского и немецкого языков, беседовал с преподавателями и директорами. Решающим здесь, конечно, было собственное усовершенствование. Область педагогики все еще оставалась для меня новой. Встретившиеся мне люди не сливались в общее нечто. Взору являлись там и толстокожие, и легко ранимые. Одни пришли на него просвещение ради хлебной карточки, другие — потому что вне этой нивы для них не было жизни. Именно тут, в нелегком труде преподавателя, им явилось торжество человеческого достоинства. Прошли июньские испытания, потом кончились каникулы. Осенние месяцы наполнились новыми встречами и размышлениями. Вот предстал мне впервые в жизни господин Великий Новгород, Кремль на берегу Волхова, звонницы, храмы, вечевая площадь, монастыри и пустыри на месте разрушенных войной домов. По этим пустырям вместо улиц тянутся пешеходные тропы. Вот малая вишера где в течение ночи, проведенной на столе в учительской, я поглотил ладера Вот крохотная сельская школа, где учащиеся отказались изучать язык, поверженной Германии, язык фашистов. Пришлось явиться на помощь учительнице немецкого языка, провести особое занятие. Ребята, ведь Гитлер не был немцем, он был нацистом. Но вот Шиллер и Гёте были немцами, и наша страна всегда чтила их за высокую мысль. А знаете, на какой язык пушкинский памятник переведен почти слово в слово, притом в размере подлинника? Именно так он переведен на немецкий язык. Это сделал Фридрих фон боденштедт Как филолог могу вам сказать, что он совершил неимоверно сложную работу. Но это говорит о великом уважении немца-переводчика к русскому языку и русской поэзии. А русский юноша Холодковский перевел на русский язык знаменитое произведение немецкого народа «Фауст» Гетта. И этот перевод был напечатан, когда Холодковскому исполнилось всего 20 лет. Это значит, что он был в нашем возрасте школьником, когда начал свою работу над Фаустом. Как же он должен был уважать и даже любить немецкий язык? Ведь не уважая и не любя того, чем занимаешься, нельзя выполнить ни одного настоящего дела перетихли. Учительница позже сказала, как будто их кто подменил. Теперь отвечают немецки на четверки до пятерки. Успех выступления, казалось бы, мог льстить, но я все чаще погружался в невеселые раздумья. Годы идут. Ни одно мгновение не возвращается. Так много моих лет поглотили тюрьмы и лагеря, но и теперь, будучи уже не под стражей, я все еще лишен возможности трудиться без помех в своей области арабской филологии. Приходится ради куска хлеба отдавать безвозвратное время работе в чужой области. Да, я только что стал кандидатом наук. Одному мне до конца известно, чего это стоило зрению, нервам, здоровью. Вырвал у судьбы ученую степень, а, собственно, для чего? Чтобы с гордостью указывать ее, подписывая деловые бумаги, кабинеты иностранных языков? Тешить себя призрачным удовлетворением? Что дальше? Пита вчерашнего заточения гнетет, клонит к земле холодной равнодушной земле города, где мне позволено жить. Однако прочь, мрачные мысли — это просто усталость. Надо съездить в Великопорожскую школу, а там... А потом... Потом надо приниматься, вплотную приниматься за книгу Польс. Это арабское сочинение XV века сохранилось всего в двух рукописях. Снимок одной из них, Парижской, есть у нас в публичной библиотеке Ленинграда. А второй... Посмотрим, будем стараться получить ее снимок из Дамаска. Я, работая над лоциями, как-то проглядывал в Ленинградской библиотеке книгу «Польс» и чувство такое, что да, если ее исследовать всесторонне, но сперва вчитаться неторопливо. Много там нового, очень много. Вечером 4 декабря 1948 года, вернувшись с работы, я начал переводить занимавшую меня арабскую рукопись «Книгу Польс» или «Полезные главы об основах и правилах морской науки». Она принадлежала перу того же судоводителя Васка да Гаммы Ахмада Ибн Маджида, который создал и три уже исследованные мною луцы. Но если с творцом сочинения и приемами его повествования я уже успел познакомиться, то теперь предстояло разобрать не 44 страницы арабского текста, а 176. Однако само возникновение столь большого труда в среде арабских мореходов средневековой поры укрепляло меня в зревших мыслях о большом значении арабского судоходства в истории Востока. И это положение, шедшее вразрез с укоренившимися взглядами, предстояло доказать. Работа, начатая 4 декабря, продолжалась в течение последующих полутора месяцев почти ежедневно. Еще летом я покинул подвал Евдокии Алексеевны, и теперь, снимая комнату на улице Безбожников, 53, у тихой и мягкосердечной хозяйки Нины Ивановны наслаждался теплом и домовитым уютом высоко поднятого первого этажа. Ради этого приходилось в течение каждого выходного дня раскалывать на дрова толстые чурки, но зато можно было с улыбкой вспомнить о широкой снежной полосе под потолком прежнего моего обиталища которую я заметил, только что завершив работу над своей диссертацией. Теперь уже руки не стыли, писали быстрее. Но, увы, для новой диссертации оставалось мало времени, одни вечера. Дни же мои проходили на чужой ниве, в Институте усовершенствования учителей. 20 декабря преподаватели иностранных языков съехались из городских и сельских школ в институт на совещание. Вдруг появилась директор института Мария Яковлевна. И с ней некий человек не старых лет и скучающий самодовольного вида. Товарищ Встряков представила Мария Яковлевна и, кажется, добавила, что он лектор какого-то, не помню какого именно, высокого учреждения. Востряков приосанился и понес речь о сталинском академике Трофиме Денисе Челысенко, который успешно разгромил Николая Ивановича Вавилова, Леона Абгарча Арбели, Бериташвили и других буржуазных перерожденцев. Когда у Лысенко спросили, — повествовал Востряков, — не опирается ли он в оценках на свое личное мнение, борец за передовую науку торжествующе показал бумагу, гласившую, что его выступление предварительно утверждено на самом верху. Пространный доклад Вострякова должен был укрепить благонадежность в нестройных учительских рядах, закалить их дух для отпора всем и всяким вражеским вылазкам и поползновениям, Такие слова то и дело слетали с уст насквозь проверенного лектора. После его ухода в зале совещания установилась тяжелая тишина, все были подавлены. Пришлось отложить продолжение работы до следующего дня. Заграничные путешествия Николая Ивановича Вавилова, предпринятые для ознакомления с опытом других стран в области повышения урожаев, дали повод обвинить ботаника в тяжких преступлениях. Действительно, какой может быть передовой опыт у всех прочих государств, у населяющих их людей, если мы умнее всех. Но тогда в истории человеческого духа Страдивари, Амати, Гварнери должны уступить место Баттову, а Паганини — Хандошкину. И никаких Уаттов и Стефенсенов, разбили братья Черепановы. Не тот, не этот, а только наш, и никак иначе. И, наконец, дошло до того, что седовласая домохозяйка из Москвы, Лепешинская, которую за ее выдающееся открытие сделали академиком, заменила Моргана, Менделе, Вейсмана и Вирхова одною собой, а биологическую клетку — желточными шариками, после чего бойкий писатель сочинил пьесу «Третья молодость». Далее великих иранских поэтов переименовали в таджикских. И в эти же горькие годы люциан Климович обливал грязью и подталкивал к тюрьме лучших наших филологов, прежде всего Крачковского, обвиняя их в низкопоклонстве перед Западом за то, что они учитывали достижения западной науки. После заседания 20 декабря я, ни с кем не прощаясь, ушел домой. Восторги и брань Вострякова не выходили из головы. Мрачные и тоскливые мысли сменяли одна другую. Наступил 1949 год. Перевод книги «Польс» продвигался медленнее, чем ожидалось. Нередко я надолго задумывался над неизвестными словами морского языка, неожиданными оборотами и построениями, но дело шло. Проникновение в текст рукописи открывало все новые грани и дали. Вот уже переведено вступление. Речь в похвалу наук. «Наука — самец, не отдающий тебе и частицы своей, пока не отдашься ему весь», — пишет Ахмат Ибн Маджид. Пройдена и первая из 12 глав сочинения. В ней изложена всеобщая история мореплавания, какой она представлялась арабскому судоводителю накануне открытия Америки. Он писал книгу «Польс» 15 лет и закончил эту работу в 1490 году. Вторая глава любопытна в другом отношении. Она говорит о том, что надлежит знать управляющим уходом судна и каким нравственным требованиям он должен удовлетворять. Следовательно, перед нами выработанный облик образцового моряка, это указывает на давность и развитость Восточного судовождения. И вот уже глава 3 о лунных станциях. Перевод входит в мир звезд и созвездий, сверкающих над ночным океаном. Ведь именно по ним водят суда в бескрайних водных пустынях, и тут, как в других областях необходимого знания, судоводитель должен быть знаком со всеми тонкостями. Дальше, дальше. Рукопись, трудно поддающиеся строки вознаграждают и влекут вперед. Но велено ехать на совещание учителей Новгородской области в качестве представителя института и областного отдела народного образования. Поехал, выступил с большой речью. Вернулся в Боровичи, надо было готовиться к разъездам по школам, которые предстояло посетить сразу после зимних каникул. Не каждый вечер удавалось добраться до моей арабской рукописи. Это угнетало и томило. Мысли о постоянной несвободе возвращали к воспоминаниям о тюрьмах и лагерях, о моих друзьях по тюремному университету, о моих бывших содельниках Леве Гумилеве и Нике и Ериховиче. Лёва после лагеря побывал и на войне, но вернулся, смог выжить, а Ника, как я слышал, погиб на колыбе. Когда-то я посвятил ему свое стихотворение о Гильгамеше. Гильгамеш, герой древневосточного шумерского эпоса. Бурнау и Дигна. Название рек Тигр и Евфрат в древности. Вавилонская ночь, как сознание безумца черна. Вавилонская ночь, как в степи Мавзолеи, мертва. Часовые времен, лишь они за волною волна. Бурнау и Дигна векам поверяют слова. В неневийских лесах, где скрывается ночью заря, где задумчивый сумрак дубрав на свеж одиночество с богом делил презирает царя жезлоносца богов богатырь и поэт Гильгамеш. властелину земному насмешку он в дар приносил издевался над пышной важностью царских речей ты бессмертный хозяин одной из грядущих могил беспощадное солнце времен осветило светил выжигает сияние Жарких твоих кумачей. И уже не зажгут их опять океаны крови. Не засветят лучи и лучи позолоченные лжи. Ты всесилье бессилием лучше свое назови, Хоть однажды народу правдивое слово скажи. От проклятия небес, от возмездия гневных годин Не спасут властелина дворца ни жрецы, ни рабы. За страдания людские беде обречен властелин, Приговор справедливый не спослан ему от судьбы. И царю донесли о безумных и страшных словах, И разгневался он, — Привести Гильгамеша ко мне. Но пред ним не простерся, рождающий зависть во львах, Не пришел он в столицу, остался в лесной стороне И над царскую злобою стал насмехаться вдвойне. И отправилось войско с троптивцем мечом усмирить. Но легко разметал богатырь, подступившую рать, И мудрец образумец, звал, безоружен и пеш, Но холопьи его седины осмеял Гильгамеш. И задумался царь, и созвал многолюдный совет, Перелистывал зорко и взглядов, и вздохов словарь. «Кто из вас на тревогу достойнейший сыщет ответ?» «Вы, одевшие лица в смущение и страха, янтарь!» И поникли в раздумье вельможи его и жрецы. И сказал престарелый советник из сохшей халдей, «О, носящий венец, пред которым склонились венцы, зажигающие солнце сияние мысли своей, на земных сыновей и жерелья надета давно, то палач, то поводырь слепых человечьих сердец, Повелителя вдруг не низвергает в темницу оно, И на нищего вдруг золотой возлагает венец. Это женщина, царь. Повели, и к безумцу припав, Ослепит его страстью она, И рассудка лишит, Спеленает упавшего в сети любовных забав, И с добычей желанной к тебе во дворец поспешит. Поступить, как ты хочешь, по-нашему лучше всего. «Да продлишься во благо, да в мире прибудешь халдей!» Так ответствовал царь, и лицо осветилось его. «Посылайте на поиски девы людей и людей!» Геероду латану в лесу. Любопытство и страх. К ней шагнул Гильгамеш. Все начнется и кончится тут. И сплетаются руки, глаза утопают в глазах, полукружие нежного тела томятся и жгут. Гиеродола Тану лежит в обгоревшей траве. гильгомеша ласкает, от ласк содрогаясь она. И безумие пляшет в поникшей его голове. Потускнели и стерлись людей и вещей имена. Я измучен тревогами, истомился от зла. Но скорбящую душу всегда исцеляет любовь, облаженная Тану. Скажи, не с небес ли сошла ты ко мне, чтобы жизнью поить почерневшую кровь? Ты в объятиях моих и во мне до земного конца, Ты стиху моему вдохновением и света чем будь. Но она поднимается, сходит румянец с лица, Словно змеи две черных косы наползают на грудь. Ухожу, Гильгамеш, небеса разлучают с тобой, Не уйти мне от воли жрецов и не ведать у тех. Мне назначили боги им быть приближенной рабой, Достояние храма, не мужа, мой сладостный грех. И она, замолчав, преклонила колени в тоске, Поцелуем простилась и встала, тревожно дыша, И вздохнула она, побежала слеза по щеке, И затанул, пошел он, полимый, дрожа и спеша. Ликовал Вавилон, и угрюмо вздыхал Вавилон, И наполнилась площадью храма людьми и людьми, Гильгамеша скрутили, слепец, не противился он, Привели во дворец, и царю прокричали «Возьми!» Вавилонская ночь, как сознание безумца черна, Вавилонская ночь, как в степи мавзолеи, мертва. Часовые времен, лишь они за волною волна, Бурунау и Дигна векам поверяют слова. 20 января завхоз института молодая краснощекая вера Войдя в канцелярию, где я просматривал подшивку «Правды», сказал, обращаясь к секретарше директора и бывшей тут же библиотекарше. В директорском кабинете у Марии Яковлевны сидят какие-то военные, не знаю чего им занадобилось вдруг. Посидела, ушла. Потом дверь приоткрылась, раздался голос Марии Яковлевны. — Ольга Александровна, Ольга Семеновна, пройдите ко мне. секретарши и библиотекарше почему-то не сразу откликнулись на зов, замешкались. Директорша вновь появилась, широко распахнула дверь. — Ольга Александровна, Ольга Семеновна, я же просила, пройдите в мой кабинет. Обе женщины вышли, я остался один. Через несколько мгновений дверь открылась еще раз. Мария Яковлевна, войдя в канцелярию, остановилась у порога. Четверо неизвестных в шинелях с погонами, пройдя мимо нее, направились к моему столу. Я встал и протянул руку, как делал всякий раз, когда ко мне приходили посетители. Рука повисла в воздухе и опустилась. Я с недоумением посмотрел на пришельцев. «Вы арестованы», — сказал один из них и предъявил ордер. Пляска четырех Камера в новгородской тюрьме С детства легли в память слова распространенной песни «Мы раздуем пожар мировой церкви и тюрьмы сравняем с землей». Минувшая война смела в Новгороде все, кроме церквей и тюрьмы. Или тюрем. Для областной столицы одного такого заведения мало. В Ленинграде их вон сколько, натощак не перечесть. Говорят, мои новое обиталище построено в конце XVIII века. При этом, согласно повелению Екатерины II, таким зданием будто бы придавали очертания царственной буквы «Е». Отсюда получилось, что душеспасительное сооружение, вынесенное стыдливо за городскую черту, по-своему сохранило память о склонной грешным удовольствиям императрицы, состоявшей в переписке с французскими философами, казнившей несчастного узника Ивана VI Антоновича, воспетой Пушкиным в капитанской дочке. Но ведь это была не монахиня, а монархиня. Одна буква тут решает все. Новгородская тюрьма помещалась на отшибе, следственные кабинеты в городе, недалеко от Кремля. Каждый день машина с решетками на узком окошке возила арестантов туда и обратно. Доставленных на допросы охрана рассаживала по тесным клеткам. Сидеть в ожидании вызова к следователю надо было несколько часов, не шевелясь. Так выглядела дополнительная пытка, пополнявшая другие, возможные и узаконенные вместе с мужчинами в машине перевозили женщин они забивались в угол кузова и молчали однажды когда вечером узников доставили к воротам тюрьмы скучавший охранник спросил одну заключенную ты то за что сидишь красуля неужто за контур будто и дел другого для тебя нет она ребеночка своего удушила ответила за спрошенную бойкая подруга ребеночек то от знакомого ее получился незаконный значит она и от знакомого Засмеялся охранник и пошел открывать ворота. Другой страж, отсчитывая привезенных людей, пятерка за пятеркой, впустил их в тюремный двор. В конце января 1949 года меня вызвали на первый допрос. Дмитрий Иванович Шарапин, следователь, хранил на лице озабоченность усердного искателя истины. В действительности же он скучал. Поднадоели все эти встречи с людьми, упорно отрицающими свою вину. Начинает уже тошнить от протоколов, очных ставок. Но работать нужно, никуда не деться. И этой постылой работы крупно прибавилось. После войны стали подбирать не только давних арестантов, но и многих, побывавших за границей, дышавших чужим воздухом, видевших другую жизнь. Для последних уже существовал свой набор вопросов. Так какое вы там получили задание? Сколько вам заплатили? Кто завербовал вас? с кем еще встречались. В ответ на отрицание подследственным своей вины раздавалось «Сознавайся, предатель-изменник, вражья твоя душа» или «Оправдываться можно в МВД, а здесь в органах госбезопасности надо каяться». С бывшими узниками разговаривать приходилось чуть иначе. Приписывать связь с иностранными разведками — Людям, томившимся под надзором в разрешенном для проживания захолустье, было трудно. Здесь, чтобы оправдать повторное заключение, искали другие поводы. — Это высочинились стихи «Санитарный казенный инспектор», — спросил Шарапин, устремив на меня немигающие глаза. Перед ним лежал знакомый листок. Вот он где, а я его искал. Но ведь жил я одиноко, гостей не бывало. Только, да, старуха-сослуживица как-то зашла. — Иду мимо, дай зайду, посмотрю, как устроено, может, надо чем-то помочь. Я-то ведь старожилка боровическая. И тут вдруг позвал сосед. Я отлучился, но лишь на две минуты, не больше. Не больше. — Повторяю вопрос. — Вы сочинили? — Отвечайте, — сказал Шарапин. — Вами ли сочинены стихи «Санитарный казенный инспектор»? — Да, стихи написаны мною. — Так, еще какие писали? — Имею в виду стихи. Других не помню. Не помните? Так. Что же, можно помочь вам вспомнить? Где лестница к солнцу? Именно так я решил назвать сборник моих стихотворений, созданных начиная с 1939 года. Запись об этом хранила бумажка, подклотая к листку с инспектором. Лестница к солнцу — название, придуманное для будущего сборника. Такого сборника в настоящее время нет. Нет и не будет. Но стихи, Вы хотели в него включить. Где они? Они не записаны. Они существуют лишь в моей памяти. Следствие вам не верит. Вы не можете столько помнить наизусть. Стихи существуют в моей памяти. Их было немного, но сразу вспомнить не могу. А, значит, стихи сочинялись. Вы сразу их вспомнить не можете, но потом, если не вспомните, вам придется плохо, очень плохо. Дело-то худо, размышлял я, когда меня везли обратно в тюрьму. Надо спасать положение. И к следующему допросу наскоро сочинил какие-то корявые стишки, вложившие в них для верности не тот душок, но, конечно, небольшой. Произнес новорожденное творение перед Шарапином, он отозвался. «Зачем же только возводить было такой напраслено, на нашу действительность?» К следующему допросу я придумал еще несколько строк и предварение. Вот, с трудом вспомнил. Но Шарапин, выслушав очередное сочинение, подозрительно оглядел меня и проговорил. Вы хотите затянуть следствие, выдавая через час по чайной ложке? В действительности, я уверен, что лестница к солнцу где-то существует, и мы ее найдем. Для этого примем крайние меры, после которых вы проживете недолго. Нам это разрешено. Знаете, как сказал великий пролетарский писатель Максим Горький? Если враг не сдается, его уничтожают. Настал серый февральский день, когда был особенно тяжко. Меня допрашивали четверо. Следователь Шарапин, военный прокурор Тамбиев, начальник следственного отдела Цапаев и следователь из Боровичей Кружков, арестовывавший меня при помощи Оболенского и двух других. Итого четыре служителя, падшие фемиды. Они шли на меня стеной. Я сидел в углу следственной камеры. Они наступали, надвигались на меня. Сверкающие глаза на потных, разъяренных лицах, нестроенный хор голосов. «Где лестница к солнцу?» — ее нет. Отдельные стихи вспоминаю с трудом. «Где спрятана лестница к солнцу?» — ее нигде нет. «Мы все перероем у ваших знакомых. Лучше скажите честно, где?» «Следствие учтет чистосердечное раскаяние». «Не раскаиваться ни в чем. Сборника нет. А стихи могу вспомнить лишь постепенно. Арест принес мне большое потрясение. Памяти нужно успокоиться». «Потрясение от ареста. Еще и не то будет». — Советуем одуматься. Это последнее предупреждение. Запирательство не поможет. Крик стоял долго. Я отвечал одно и то же. Вдруг раздался стук в дверь, вошел человек в меховой куртке и обратился к Цапаеву. — Товарищ полковник, машина у подъезда. Цапаев, Тамбиев, Кружков ушли. Шарапин вызвал конвоира. — Поведите. Мысли то застывали на одном месте, то пытались прорваться через тягучую пелену усталости. Написать им по памяти все стихи. Но они не поверят, что это все. Будут кричать, топать сапогами, брызгать в лицо слюной, грозить. Да нет, о воспроизведении стихов на потребу следователя не может быть и речи. Это значило бы предать себя и тех, для кого эти стихи написаны. Сказанное сердцем нельзя отдавать в руки палачей. Вспомнилось давнее, 1944 года стихотворение, появившееся у меня в сибирской ссылке. Не на южном, на завьюженном, На острожном берегу, В горле узком и простуженном Песни солнцу берегу. Я сложил их по кирпичикам Из рассыпавшихся дней, И по их недетским личикам Ходит тень тоски моей. Над морями да над сушами, Средь пустыни спелых нив, Меж томящимися душами Пусть мой голос будет жив. Будь заря ему предвестницей, Он со светом вечно слит, в ком-то встанет к Солнцу лестницей. Чье-то сердце исцелит. На следующий допрос я пришел, натянутый, как струна, готовый ко всему. Но вдруг вопросы кончились. Шарапин протянул мне исписанные листы протокола, и хмур сказал: Подпишите. В протоколе стояло, что я написал ряд антисоветских стихотворений, в которых порицал государственный строй отрицал достижения народа, достигнутые под руководством, клеветал и далее в этом же роде. Ладно, пишите, что хотите. Из тюрьмы все равно не вырвутся вы и ангела превратите в черта. Будущее все расстает по местам. Я подписал протокол и протянул его шарапину. Это было удобно для него. Подследственный сознался, скрепил протокол, подпись, и вот и все. Основание для обвинительного приговора есть, следствию тут больше делать нечего. Вскоре можно будет перейти к следующему делу. Полковник Цапаев стал уже поторапливать. А там отпуск, путевка на Черное море или еще куда-то на юг. Только юг, не иначе. Спустя некоторое время Шарапин вызвал меня в последний раз. Он был под сильным хмельком, и это делало его разговорчивым. — Так вы и не сказали, где прячете лестницу к солнцу. Ну и не надо. Подумаешь, важность какая-то ваша лестница. Вы думаете, что вас арестовали за стихи? Да чепуха, это я вам говорю. Поняли? Чепуха ваши стихи и... Он произнес непечатное слово. Кому не нужны? Что они есть, что их нет? Он то четко выговаривал слова, то бормотал и гнусавил, как это делают нетрезвые, но суть речи была ясна. Я приободрился. У Ленина сказано, каждый волен писать и говорить все, что ему угодно, без малейших ограничений. Шарапин махнул рукой. «Да оставьте вы это сейчас смените пластинку. Арестовали вас не за ваше писание, а потому что хлопотали за вас всякие академики, брясли своими званиями, и все об одном и том же. Снимите судимость, разрешите прописку и всякое такое. Ну, надоело, что нас дергают, звонят, пишут, будто мы сами не знаем, что делать. Мы решили вас взять, понятно? Ну вот, об этом довольно. сегодня будем кончать дело». Я сидел потрясенный неожиданным откровением. — Так, — продолжал следователь, — при обыске у вас были изъяты письма какой-то серебряковой. Обвинение не нашло в них дополнительных данных, поэтому они будут уничтожены. распишите что вам объявлено. — Ира. Лавина мыслей пронеслась в моей голове. — Ира. — Погибла ты, рухнула в тот страшный ноябрьский день. А теперь на гибель обречены листки, которых касались твои руки. Письма. Последнее, что оставалось от тебя, письма утешавшие, поднимавшие меня в лагере. Долго берег их, а сейчас, прости, не осуди, вот не сберег ни тебя, ни твоих строк. — Что тут думать? — нетерпели его, — проговорил Шарапин. — Старые какие-то бумажки уже и не разъед, ломаются, гнили одна труха. Ну, вернее их вам, куда вы с ними? Попадете отсюда в лагерь, охрана их отберет и выбросит, при первом же обыске. Я соглашаюсь, что отберут, выбросят а на волю передать их некому. Нет выхода. Нет, он есть, выход в память. Она мое достояние. Ее все еще не смогли у меня отнять и никогда не отнимут. памяти не страшны ни обыски, ни следователи, ни конвоиры. Она все хранит, хотя пережито уже немало. — Ну вот, — сказал Шарапин, — принимает меня расписку. Теперь подпишите протокол окончания следствий и дел с концом. 21 июня мне дали свидание с братом, приехавшим из далекого Закавказья. Между нами ходил охранник, ловивший каждое слово и отсчитывавший краткие минуты встречи. «Мужайся», — сказал мне брат, — «в твоем деле разберутся, виновных накажут». «Свидание кончено, проговорил охранник. 25 июня мне объявили постановление особого совещания при МГБ СССР. Десять лет исправительно-трудовых лагерей. Вновь на восток. Охранники тщательно закрывали от меня Ленинград, а тут привезли туда сами. Снова глянула в очи знакомая пересыльная тюрьма, укромно приютившаяся за лаврой, гостеприимно раскрывающая широкие объятия с отнеголовым, тысячеголовым этапом, заботливо выпроваживающая их во все концы государства ГУЛАГа. Стоял июль. В просторной общей камере, где я оказался, было пустовато. Вчера ушел большой этап, а наш, прибывший из Новгорода, уступал ему в численности. За отсутствием нар люди расположились на полу со всем своим скарбом, радуясь, что пока можно спать не в притирку один к другому. Это уменьшало духоту. На завтра, после прибытия, когда я лежал, задумавшись, положив голову на свой узелок, неподалеку вдруг резко прозвучало: Эй, ты ж, кет! А ну отойдет, от старика! Я приподнялся, посмотрел по сторонам. Справа от меня сидел на самодельном фанерном чемодане плотно сложенный человек с желтоватым без единой кровинки лицом. Его пронзительный взгляд был устремлен в угол камеры, где мальчишка-уголовник запустил руку в ящичек с продуктами, стоявший перед седым изможденным арестантом. Старик слабо сопротивлялся, подросток стал вырывать у него уже весь ящик. от кому сказано, отваливает от старика, усвоил или на кулаках растолковать? Твердый окрик, сидевшего на чемодане, подействовал. И соглянулся оглянулся и обиженно произнес. — Пахан, я же не к тебе пристаю. Чего ты? — Что? Пристал бы ты ко мне, я б через пять минут играл тобой в футбол. Мразь, отойдешь ты, наконец? Человек привстал с чемодана. Уголовник, недовольно сопя, вернулся на свое место. Спасенный старик перекрестился и стал быстро что-то вынимать из ящика и жевать. Желтоватое лицо его спасителя повернулось ко мне. Вот ведь сам в тюрьму попал мальчишка, а другого заключенного грабить хочет. — Да уж добро бы фитиль доходяга, — проговорил я, — добро бы оголодовал. А то ведь ряшка сытая, мордоворот кирпича просит. И вот лезет барда на Пронзительные глаза оглядели меня с любопытством. — Давно сидите? Шесть лет по тюрьмам, лагерям, 2,5 в ссылке, 2,5 под негласным надзором, и вот полгода новой тюрьмы. Итого одиннадцать с половиной годочков. Я вас обогнал, засмеялся собеседник. У меня уже таких годочков 13. Так мы познакомились. Геннадий Сергеевич Воробьев, сын Псковского крестьянина. В 1925 году 20 лет вступил в партию. Стал журналистом, членом редколлегии Ленинградского журнала ⁇ Вокруг света ⁇ В те годы одноименный журнал выходил и в Москве. Убежденный коммунист, он и сына своего назвал необычным именем Лори. Ленин — организатор революционного интернационализма. А в 1936 году стал одной из первых жертв поднимавшейся волны произвола. Получил 6 лет заключения, отправили на Колыму, вернулся оттуда хромым через 10 лет после ареста. Пробыл под надзором 2 года, В 1948 схватили опять. И тут случилось чудо. Зачли пересиженные сверх срока четыре года. Поэтому из 10 лет, отмеренных теперь особым совещанием, сидеть Геннадий Сергеевич только 6. В 1954 году должны выпустить авось. Будем надеяться. О многом шли наши разговоры. Воробьев был начитан. Вскоре новгородцам велели собираться в этап. К счастью, мы оба в него и попали, только в разные вагоны, потому что охранники размещали заключенных по первым буквам фамилий. Арестантский поезд медленно тронулся, пошел, набирая скорость. Переполненные людьми наглухо закрытые днем и ночью охраняемые вооруженной стражей товарные вагоны катятся в пространство. Ухо чутко ловит сквозь толстую стену радиоречи и живые разговоры на станциях. Уже проехали Среднюю Россию. Перемахнули через Волгу, остался позади Уральский хребет, куда мы едем? Забудь этот простой и столь же пустой вопрос, ведь мы не едем, нас везут, как скот на бойню, ему тоже не сообщают о месте назначения. Сравнение уводит мысли в вглубь. Конец каждой человеческой жизни ужасен, смерть. Как животные в загородке, убойне, толпящиеся около единственного выхода под нож мясника, мы никуда не можем уйти в сторону от гибели. Но в отличие от животных, упрямое стремление пройти свой путь с наибольшей пользой для себя и других продлевает жизнь. Стучат колеса, катятся вагоны, память возвращается к аррани. Ни вздоха, ни взгляда, ни слова, и мраченный долог мой плен. Но зная, мы встретимся снова. Я в этом уверен, Илен. Над нами безумствует в юга разомкнуты наши пути, но сердцу и памяти друга от вас никуда не уйти. Куда везут? Черт их знает, но уж не дальше Сахалина. Типун тебе на язык с твоим сахалином поближе некуда, что ли? Куда не привезли, везде работать надо, эхма не можешь владеть золотом, бей молотом. «А кто слыхал про попа Ануфрия?» А дутловатый отец Ануфрий, откушав огуречные окрошки, охаю отправился обозревать окрестность Онежского озера. Около обрывистого врага умывалась обнаженная односельчанка, восемнадцатилетняя отроковица Ольга. Оторопев, она отпрянула. Ха-ха-ха. Я слышал. Это сочинение одного семинариста, — говорит кто-то. И отец благочинный, или там еще какой-то церковник, прочитав, начертал оценку. Охально, озерно, однако отлично, тоже на О. Ночи, дни, стуки молотом по стене на духом поверки, стучат колеса, катятся, качаясь вагоны. Нас высадили в Тайшете. 25 августа 1949 года началась моя жизнь в озер лаги Я еще не знал, что в красивом, даже поэтическом названии лагеря Озерный спрятаны слова особый, закрытый режим. Первое из этих слов предваряло в виде буквы «О» номер каждого лагерного пункта или колонны, как здесь говорили. Чтобы это скрыть, начальство произносило неудобное «О» как «ноль». Колонна 025 в Тайшете была пересыльной. Этапы узников, прибывшие сюда по железной дороге со всех концов страны, затем переправлялись на трассу, Озерлаговскую глубинку. Это огромное пространство усеивали многочисленные, строго отделенные от внешнего мира и даже друг от друга лагерные точки. За высокими заборами, опутанными колючей проволокой, с конвойными вышками по углам, следовыми полосами изнутри и снаружи текла жизнь загнанных сюда врагов народа. Начальник, инспекторы, надзиратели были им неограниченными и непререкаемыми повелителями. Как только нас, отсчитав по пятеркам, впустили в зону пересылки, я встретился с Воробьевым, привезенным в другом вагоне нашего поезда. Мы обрадовались друг другу и с тех пор не разлучались. Дошло до того, что, когда меня назначили таскать в бадье воду на кухню, Геннадий Сергеевич, пренебрегая своей хромотой, предложил себя в напарнике. Было и жаль его, и в то же время приятно не прерывать общение. Поэтому я наливал воду из колодца в бадью не до краев. Разговоры наши длились до отбоя каждый день. Однако 8 сентября Воробьева угнали в этап. Я проводил его до ворот зоны. Мы тепло простились, не зная, доведется ли еще когда-нибудь встретиться. В лагерях так бывает нередко. Начальство равнодушно, а подчас и умышленно пресекает все проявления замеченной приязни между заключенными, чтобы они могли сговориться. Поэтому и проситься на этап, с которым отправляют вашего товарища, бесполезно. Оставшись один, я мог сосредоточенно и неторопливо наблюдать разные стороны окружавшей меня жизни. Память вбирала увиденное в себя независимо от моего желания, и сбереженная ею, преобратилась в краски, расцвечивающие мысль, когда она обращается к прошлому. Вот пожилой молчаливый Михаил Михайлович Еблунин, сосед мой поэтапному вагону, прибыл, как мы все, на пересылку, ждал, как и мы, отправки на трассу, И Вдруг на тебе. Случайно в бараке запел. Обнаружился у него бархатистый бас. Кто-то сообщил об этом в КВЧ, культурно-воспитательную часть. И пришел спецнаряд, по которому попал наш Яблунин в бригаду при управлении лагеря, освободившись от лесоповала. Везет же людям. Отправили Яблунина. А тут разнесся слух, что привезли отбывать срок заключения знаменитую Лидию Русланову. Будто поет она для начальства, для конвоиров, где-то за зоной, куда нам ходу нет. А это уже другая заключенная женщина, не певица, а простая, усталая, чья-то жена, мать. Бежит она по зоне в свой барак и по пути обнимает и целует каждого встречного, конечно, лишь такого же арестанта. Ну и ну, что случилось? Так ведь бежит она из урча, учетно-распределительной части» где ей только что объявили, что срок ее неволи снижен с 25 до 10 лет. Всего-то 10 лет радость какая. Все в мире относительно. Президиуму Верховного Совета СССР. Заявление. Прошу временно освободить меня из места заключения для того, чтобы я смог завершить работу над докторской диссертацией «Арабы и море», открывающей новую область советского востоковедения. После защиты и обнародования указанного труда я готов добровольно вернуться в указанный органами госбезопасности лагерь для пожизненного отбывания заключения. 13 октября 1949 года. Я перечитал это свое обращение и подписал, потом сдал его в учетно-распределительную часть лагеря для отправки по назначению. Ответа не последовало. Видимо, начальство, мерившее всех на свой аршин, Усмотрела в моих словах какой-то подвох и решила не давать им ходу. Но сам я был счастлив, что не остановился перед таким шагом во имя науки, которая вместе с поэзией утешала меня в бедах и наполняла смыслом всю мою жизнь. Отправка меня, как и многих других, на трассу почему-то задерживалась. Наступила зима. Время от времени приходилось выходить на какие-то строительные работы. Потом я стал ночным дневальным, то есть дежурным в одном из бараков. Обязанности состояли в наблюдении за порядком во время ночного сна, размещавшихся в бараке бригад. Удар о кусок рельса, возвещавший отбой, возвещал и начало моей работы. Удар о рельс, означавший «подъем», говорил, что можно сменяться. Вечером следующего дня появился человек, овладевший всеобщим любопытством в большей степени, нежели Михаил Григорьевич. Пришел этап уголовников. Его разместили в нашем бараке, откуда накануне отправили на трассу целые две бригады. После суеты, вызванной стремлением новичков захватить лучшие нижние места на вагонках, то есть отдельных сооружениях с двумя верхними и двумя нижними спальными полками, все и вновь прибывшие и сторожилы столпились вокруг худощавого юноша с усталым после дороги со сосредоточенным лицом. Оказалось, что он знает наизусть знаменитого «Луку». Баркова. Грабители, воры, убийцы, затаив дыхание, слушали. Юноша говорил глуховатым, простуженным голосом: судьбою не был он балуем, о нем сказал бы я, друзья. Когда он кончил, минут стояло молчание, потом раздались восхищенные возгласы, обращенные к чтецу. Молоток, ну, молоток, бывать такие у мочи, не нам пара. Столько запомнила — Слушай, браток, ты не тушуйся, мы за тебя будем вкалывать, понял? Отработаем за тебя полностью, ты только нам рассказывай про этого луку. Надо же, какой рассказ, а? Дадим тебе хлеб и табаку, не будешь обижен. Валяй хоть каждый день, этот лука никогда не надоест. Многих привлекало непечатное содержание, щекотавшее нервы и воображение. А мое внимание остановил стремительный бег легкого певучего стиха, рождавший ощущение музыки. Да, музыка слова. Надо быть большим умельцем, чтобы ее извлекать, как некогда высекали огонь.